Золото и серебро. Сначала немного о золоте, признанном всеми народами в качестве главного драгоценного металла. Золото, словно самой природой, создано для чеканки монет. Оно встречается исключительно в чистом виде, пластично и устойчиво в коррозии, ковка, однородно, компактно, короче, идеальный монетный металл. Кроме того, поскольку его добыча очень трудоемка, постольку даже небольшое количество золота воплощает много труда. Для древних египтян источником золота была Нубия, для древних греков Индия и Лидия, для римлян Испания и Венгрия. В средние века самой богатой золотой страной была Чехия. В настоящее время золото добывается в основном в Южной Африке, СНГ, Канаде, США, Австралии и Гане. Главные международные рынки золота находятся в Лондоне и Цюрихе. Цена тройской унции золота на этих рынках выступает как его мировая цена, применяемая в расчетах между странами. Говоря о золоте, Было бы несправедливо молчать о серебре, хотя бы потому, что первые монеты были чеканены из электрона – природного сплава золота и серебра. Серебро также устойчиво к коррозии, но оно мягкий металл, поэтому в монетном деле используется в сплаве с медью. Серебро заслуживает уважения и по исторической роли. Дело в том, что в средневековой Европе античные источники золота были недоступны, поэтому в IX-XIII веках в качестве монетного металла использовалось преимущественно серебро. В XIV-XVIII веках золотые и серебряные монеты обращались как равноправные эквиваленты, и только с XIX века золото стало единственным всеобщим эквивалентом, а серебряные монеты превратились в разменные. Возникшие отсюда проблемы будут рассмотрены позже. Сначала золотые монеты чеканились из чистого 24-каратного золота, однако со временем в целях повышения их устойчивости стали добавлять медь или серебро. Сегодня золото продолжает оставаться средством выравнивания платежного баланса между странами, причем в виде слитков определенного веса. Проба и лигатура. Применение драгоценных металлов в качестве денег потребовало точного измерения их количества и качества. Возникло понятие «проба» – соотношение между чистым и общим весом монеты. С введением десятичной системой мер проба указывается в тысячных долях, поэтому совершенно чистый драгоценный металл имеет тысячную пробу. Золотые и серебряные монеты льют из лигатуры, однородного сплава разных веществ. Для монет найдены лигатуры, обладающие наибольшей ней устойчивостью к изнашиванию. В качестве оптимального для лигатуры золота с медью рекомендуется соотношение 9 к 1, 900-я проба. Для лигатуры серебра с медью 5 к 1, 833-я проба. Карат грамм тройской унции. Из других мер веса драгоценных металлов следует знать о карате, гране и тройской унции. Карат – мера веса общая для драгоценных камней и драгоценных металлов. Один карат равен 0,2 грамма. Чистое золото соответствует 24 каратам. Страница 574. Гран – часть карата, равная для драгоценных камней 1,4 карата. Золото – Одна двенадцатая карата и серебра – одна восемнадцатая карата. Тройскую унция международная единица веса золота – 31,1 грамма, равная двенадцатой части тройского фунта – 373,2 грамма. Теперь мы можем перейти к экономическим проблемам монетного обращения – использованию монет в качестве средств платежа, проблемам, которые раскрывают происхождение многих противоречий бумажно-денежного обращения – Ходячие, полноценные, разменные монеты. Главный элемент монетных денег – ходячие монеты. Так называют монеты, непосредственно предназначенные, в отличие от юбилейных, сувенирных, коллекционных, памятных, раритетных, антикварных, для обращения. Ходячие монеты выпускаются на протяжении ряда лет, в большом количестве с неизменным оформлением. Среди ходячих монет различают полноценные и неполноценные, разменные. Полноценные ходячие монеты – это такие монеты, стоимость металла которых соответствует номиналу, стоимостная величина, обозначенная на денежном знаке. Обычно полноценными монетами являются золотые монеты, реже серебряные. Полноценность монеты сразу превращает ее в объект спекуляции. Дело в том, что в разных ситуациях и разных регионах рыночная стоимость полноценных монет то повышается, то понижается, отражая колебания стоимости полноценного металла. В экономической теории имеются специальные термины, характеризующие эти два состояния. Ажио – выраженный в процентах превышения рыночного курса монетных денег по сравнению с их номинальной стоимостью. Идет заживо, процентный показатель понижения курса. Сегодня эти термины характеризуют динамику курсовой стоимости бумажных денег и ценных бумаг. Международные спекулянты до сих пор наживаются на изменение курса золота, переправляя его в страны ажиотажного спроса. Из нашей недавней истории Ажио показал, например, неожиданный для многих спрос на металлические рубли, что оказалось предвестником надвигающейся инфляции. Даже двушки для телефонов-автоматов, продаваемые за десятки рублей, показали пример бытового Ажио. С приходом бумажных денег и ценных бумаг спекуляции на Ажио-Диз Ажио расцвела еще сильнее. Из примеров нашей жизни завышенный курс доллара в России, покупка коммерсантами купюр крупного номинала, Можно привести пример дизажию – продажа за символическую цену в дне обмена советских купюр на российские. Полноценные ходячие монеты из драгоценного металла являются особым и стабильным объектом спекуляции, потому что она обладает самостоятельной ценностью, как золотая вещь. Здесь большой загадки нет, а вот пример с металлическими рублями и двушками показывает, что ажево и дезажево захватывает не только полноценные, но и неполноценные монеты, так называются монеты, чья номинальная стоимость превышает стоимость металла, представленного в данной монете. Неполноценная ходячая монета получила в экономической теории название «разменная монета», поскольку она действительно представляет, пусть даже символически, определенную часть полноценной монеты. Разменная монета поистине является экономическое чудо ведь эта монета, официальная стоимость которой выше реальной. Всякий, кто изучает экономику, должен по достоинству осознать и оценить экономический парадокс этого факта. Действительно, нечто, в данном случае серебряная или медная монета, само по себе стоящая например, 1 рубль, способна обменяться на товар стоимостью более рубля. Страница 575. Как же может состояться этот неравноценный обмен?